Глава одиннадцатая. Разговор с ведьмой. На этот раз на Изабелле Ричардовне не было великолепного платья и милой шляпки, в которой она была одета в день встречи с Верой, и оттого она выглядела обыкновенной женщиной. Короткие брюки, лёгкая рубашка. Из общей картины выбивались только солнцезащитные очки и фотоаппарат. На волосах Изабеллы поблёскивал гладкий ободок с пуговкой в центре. Вере показался странным орнамент на её рубашке. Силуэты маленьких муравьёв. Впрочем, что в этом такого? Если есть одежка с кошками и собаками, почему бы не быть одежде с муравьями? «Что вы сделали с Иваном Ивановичем?» строго спросила Изабыла Ричардовна и приказала. «Высушите его срочно!» «Моя самая любимая кукла!» Алина нырнула в кусты, а Вера, не удержавшись, изумлённо спросила. «Почему Иван Иванович — самая любимая кукла? И почему его так не по-кукольному зовут?» Изабелла Ричардовна резко повернулась к Вере и без улыбки произнесла. «Потому что Иван Иванович был живым человеком. У него был скверный характер, он постоянно устраивал всевозможные пакости, он засунул кота Фёдора в печной провал. Пришлось заколдовать этого вредину в куклу». «И сейчас я его люблю, потому что мне его жалко». Из кустов появилась алина с двумя широкими листьями неизвестного растения. Один лист она сунула в руки Алика, и они принялись дружно с двух сторон обмахивать куклу словно опахалами. Изабелла Ричардовна, всё так же пристально глядя колючими глазами на Веру, строго спросила, «Ну и как тебе в саду?» «Плохо. Вы обманули меня». Осмелилась упрекнуть её Вера, хотя во время рассказа об Иване Ивановиче у неё внутри что-то дрогнуло и замерло от страха. Похоже, это было сердце. Девочка подумала, что и её могут превратить в куклу и макать потом в воду какого-нибудь водоёма. «Небось, считаешь меня злодейкой», — язвительно уточнила Изабелла Ричардовна. «Разве ты голодна? У тебя нет крыши над головой». «Вообще-то я домой хочу», — нашла ответ Вера. Я шла сюда просто посмотреть, а не жить здесь. Разве тебя не отпускали домой? Связали ноги?» Тонкая улыбка змейкой скользнула по губам женщины. «Надо было уходить, пока могла, а сейчас настали выходные дни, и некому открыть ворота. Сама виновата. Решение нужно принимать быстро». Вере нечего было возразить, и она виновато молчала. Ее действительно подвело любопытство и желание посмотреть, что же это за сад. «Разве здесь плохо? У тебя почти сказочный дом. Где ты ещё найдёшь такое удобное жильё на дереве? У тебя появились интересные друзья, которые тебе помогают. Только с муравьями надо быть осторожнее, а остальное... Остальное, я тебе скажу, прелесть. Тебя ждёт интересная работа. Любая девочка мечтает о работе с куклами. Мне помешало уйти змея», — вспомнила Вера. Она караулила дорожку, я побежала назад и заблудилась, поэтому пришлось остаться». «Ты могла обижать змею?» — парировала Изабелла Ричардовна. «Почему ты не свернула с дорожки? Не поискала другой путь, а вернулась? Если человек чего-то по-настоящему хочет, ему ничто не помешает. На самом деле ты не хотела уходить, а предпочла остаться. И нечего хныкать. Я никогда не верю словам, я верю результатам». «Если кто-то жалуется, что у него что-то там не получилось, значит, он не старался. Я не жалею неудачников». Вера решила, что это её забыла Ричардовна считает неудачницей и опустила голову. «А когда закончатся выходные?» — осмелилась спросить она. «Не скоро», — вздохнула Изабыла Ричардовна. «После выходных начнутся праздничные дни. Ну, поживёшь с недельку. Надо точно посчитать. Не знаю, как ты выйдешь из сада». Она сокрушённо покачала головой. «Все, кто здесь живёт, все заблудились. И Алина, и Алик, и даже Иван Иванович». «Но какие праздники в сентябре, кроме Дня знаний?» — решилась уточнить Вера. «В нашем сентябре их много», — отрезала колдунья, отвернулась, подошла к большой кукле, склонилась над ней и пригляделась. «Очень плохо сохнет». Изабелла поджала губы, размышляя, и приказала. «Работайте, дети, энергичнее машите листьями. Надо, чтобы Иван Иванович стал сухим». Потом она шагнула к Вере и скомандовала. «Идём, очаровашка, в мастерскую. Я уже посчитала. Тебе осталось прожить здесь пять дней, всего лишь. Закончатся выходные и праздничные дни, и ты уйдёшь. Если захочешь, а то ведь можно и остаться, если опять не заблудишься». «У меня мама переживает». Прошептала Вера и наклонилась, чтобы завязать шнурок, который развязала, когда собиралась спасать Ивана Ивановича. «Надо вовремя думать о своих родных», — назидательно произнесла колдунья. «Другие мамы тоже переживают. И, если честно, я не знаю ни одной мамы, которая не переживала бы за своих детей. А вот дети не всегда думают о своих родителях, и это плохо». Она пошла по дорожке, не дожидаясь девочку. «И не всегда слушаются». Вера вновь с сожалением вспомнила мамино предупреждение о чужих людях. К Вере на цыпочках подкралась Алина и шепнула на ухо. «Берегись, Муравьёв, а в остальном не верь своим глазам». Вера сдержалась от восклицания и не выдала Алину. Но её мысли изменили направление. «Что бы это значило?» — думала она, идя рядом с Изабеллой Ричардовной. «Почему здесь многое указывает на Муравьёв? Она скосила глаза на рубашку колдуньи с изображением десятков скрюченных насекомых, вспомнила муравьёв на стенах своей комнаты. «Чем могут быть опасны эти мелкие насекомые? И что значит «не верь своим глазам»? Чужим верить, что ли? Если б ещё научиться смотреть чужими глазами. И почему чужие лучше?»